Тем временем состязание по борьбе подходило к концу. Победителем оказался Абды. Положив одного за другим трех противников, он получил приз. Не слиток серебра и не кусок сукна на одежду, как это бывает на богатых пирах, а новый тэмак, купленный тут же на ярмарке. Красивый смуглый джигит, широко улыбаясь, поднялся на холмик курицей. «Абай, ага!» — заговорил он, протягивая платок с завязанной в нем шапкой. «Я боролся не за себя, а за вас, и победил потому, что боролся, как вы, а еще потому, что уж очень обрадовался за вас. Это и придало мне сил. Значит, и награда принадлежит не мне». Аван. Абай с благодарностью принял подарок и добавил смеясь: "Хорошо, что друзья мои крепки не только телом, но и умом. Хотел бы я научиться у тебя, как валить на землю одного за другим своих врагов". Поступок Абды понравился всем. вслед за ним и остальные джигиты Кто побеждал в скачках или в борьбе на конях, тоже подъезжали к Холнику и весёлыми шутками передавали свои призы Абаю. Некоторые из этих людей совсем не были ему знакомы, но каждый из них, отдавая Абаю свою награду, с душевной искренностью провозглашал свои добрые пожелания. И это И то с какой радостью подходили к Абаю разнообразные люди, доказывало, каким доверием и любовью народы пользуются он. Это понимал не только сам Абай. День уже клонился к вечеру, когда Байкокше, сидявший на холмике в кругу почтенных стариков неподалеку от Абая, заговорил громко, так чтобы его услышали многие: "Эй, люди! Какое драгоценное торжество у нас получилось, какая истинная радость народу сказалась. И не одна радость, а две. Первая радость за баря, за то, что мы спасли его от опасности. А вторая радость за нас самих, за то, что мы сумели все вместе отстоять благое дело что смогли добиться своего. Это дорогой пример для всех честных людей. Пой же всегда будет подобная удача в народном деле. Все вокруг одобрили эти слова. Громкие возгласы поддержали мудрые слова старого Акына. Вечером в юрте Абая Стали появляться люди, которых не обайня и его друзья не предполагали увидеть у себя. Это были те самые волостные с цепями и бляхами на груди, которые утром встречали губернатора. Первым вместе с пятью шестью от каминерами пришёл Ратиш. За ним пришли трое-четверо волостных Усть-Каменогорского уезда. Потом двое из Зайсанского. Все они заискивающе здоровались, повторяя один за другим: "Пришли выразить вам своё почтение. Не могли прийти раньше, были заняты встречей начальства. Только сейчас можем пожелать вам удачи. Всё время ожидали вашего приезда". Наконец-то выпало счастье повидаться с вами. Для них и советник был уже не советник, и уездный не уездный, всех их заслонил обай. Казалось, он внезапно превратился в какого-то властелина, который при желании мог возвысить человека или обратить в ничто. Обай холодно отвечал на приветствие. Гостем подали кумыс. Глядя перед собой и как бы не замечая всех этих людей, Обай вдруг заговорил, словно думая вслух: "Глубоко несчастен наш казахский народ. Ну уж чего не перечислить? Несчастья его не рассказать". Его плечи сняют и городские начальники, донимают насилием, разряжают взятками, всякие толмочии чиновники держат за горло. А дома в степи его кусают за ноги свороволосных от каминеров, деков сбиями. Всякий хмель мож есть среди них такие, кто кроме своего личного богатства, силы и благополучия думает о нуждах народа. А его благосостояние Абай перевел теперь взгляд на сидящих вокруг него волосных. Высокое положение не всегда зазорно. Деятельность, направленная на благо, должна облагораживать человека. Этого не дано тем, кто по собачьи лежит подметки начальству. Если народ будет верить, то признание твоих достоинств придет само иметь и окрылит тебя. На вершину высокого утеса взлетает орел, случается, что заползает туда и змея. Кому из них подобны вы, сидящие здесь люди? Если не можете быть орлами, то, значит, стали змеями для своего народа. Слова Абая ошеломили волосных. Словно тяжёлый удар плёткой по лицу. Не было ни одного, кто бы не понял и. Такой открытый вызов, такая горькая правда, сказанная прямо в глаза, словно от нивы язык у этих мастеров удары из-за угла. Баи встал, накинул на себя чепан и, позабыв Баимаганбета, вышел из юрты. Слух о том, что Абай осрамил волостных, пришедших выразить ему свое почтение, мгновенно разнесся по всем юртам от каменежев, приехавших на съезд. Ракиш первым побежал к Уразбаю жаловаться. Тот стал издеваться над ним. «И по делам, по делам, так всем вам и надо. Не будете больше лебезить перед Абаем». Жаль, мало он вас отхлестал. Ну что же, идите опять к нему, унижайтесь, еще и не то увидите. Абай вам всем покажет. Вразбай весь трясся от бессильной злобы. Казалось, всю ту паутину, которую он сплел вокруг Абая, тот меньше разорвал одним движением. Нечего было больше и думать, что на этом съезде удастся оклеветать и опорочить Абая, столкнуть его в пропасть. Успокаивала, правда, одна мысль. Все эти волостные и откаменеры, которых Абай так беспощадно обвинил и оскорбил, теперь вступят в открытую вражду с ним. Если сегодня на Шербешнае Абай не будет уничтожен, то у Разбея не оставляла надежды, что это может случиться в другое время. Зима задержалась. Хотя наступила уже середина декабря, настоящие холода ещё не начинались. Дни стояли солнечные, тёплые, зима напоминала о себе лишь выпавшим недавно пушистым снегом, и порой легкими утренними заморозками. На зимовке Абая в Акшу-Ки убой скота начали только на днях. Айгирим хлопотала в кладовых, торопила Злиху и Баймагамбета, хоть бы успел все кончить до приезда гостей. Ведь нашему Абаю-Ага безразлично, Что в хозяйстве всё вверх дном. Нахлынут гости. Он не даст отпустить их без угощения. Опасения её подтвердились. Вдруг со всех сторон стали съезжаться гости. Из быйга было приехал со своими молодыми друзьями Акылбай. Из Мукыра ожидали Какпая, ждум я товарищами. Из Радух-Кирей и Тупай по приглашению Абая приехали прославившиеся за последние годы Акыны, Уайис и Бейсимбай. Айгерим, которая только что шутливо сетовала на возможность такого нашествия, когда гости действительно понаехали, приняла их с обычным радушием и приветливостью. Ну вот, нужно было мне говорить о гостях. Как раз их и накликала, смея сговорила она злихе. Ну что же, теперь надо принимать их как следует. Всю минувшую осень и начало зимы Акыны сочиняли новые поэмы. Абай с любопытством расспрашивал приехавших, кто из них что написал. Магаш всю осень работал тут, в Акшокы воспевая подвиг раба, отомстившего на берегах Нила, жестокому плантатору. Об этой поэме узнали и в окрестностях Акшуки. Ее переписали, выучили наизусть, и теперь распевали и в Карыке, и в Шелпане, и в Киндыкте. К этому времени поэма Дармена «Янлик и Кебек» Вела уже широко известна. Дёрмен пел о казахах, а Магаш в своей поэме Медгат и Касым говорил о народе казахам совершенно неизвестном. Посвящённые разным эпохам и двум народам далёким друг от друга, обе поэмы всё же казались ростками, выросшими из одного корня. И та и другая воспевали справедливость и человеколюбие, с гневом клеймили насилие и зло. Линейшняя осень оказалась удивительно плодотворной. Этому была своя причина. К вернувшись с чрезвычайного съезда в Карамала, Абай напомнил о молодом Акынаме, о той беседе, которая была у них с Павловым и Абишим минувшим летом. Он расспрашивал каждого, чем увлечена его поэтическая мысль, о чём хочет он спеть, как собирается ответить на слова Павлова и Абиша. Кое-кому он сам подсказал темы новых поэм. А Игирим, не знала, что Абай тогда же пригласил акынов Съехаться к Шыккы с новыми работами и указал срок, когда начнут зимний убой. Приезжайте ко мне с законченными поэмами. И теперь, выполнив желание Абая, акыны читали и пели свои новые поэмы и песни. Абай ещё раз прослушал Медгат и Касым Магаша. Новый пересказ Козы Корпеша, сделанный Бейсембаем по его поручению, к дерменевской поэме Енлик и Кебек. У Дермена была в запасе ещё одна новая поэма, о которой никто не знал, но он берёг её напоследок, ожидая приезда всех В сумерке, когда Аклины собрались у Абая и Айгерим, в комнату вошли новые гости. Это были Хокпай и Базаралы. Они встретились недалеко от аула Абая. Неожиданное появление старого друга обрадовало Абая. Он встретил Базаралы с приветливым радушием, посадил рядом с собой и, Путь был далёким. Ты, наверное, устал бы заке. Устраивайся поудобнее, устраивайся. Ябой снёс с высокой кровати две большие подушки, заботливо подложил их под локоть госте. Базары нынче был весел и оживлён. На этот раз он заехал к Баю не по делу, а просто для того, чтобы послушать новые песни Акинов, о чём сказал ему при встрече как паи. Устраиваясь поудобнее на толстом атласном одеяле, которое расстелили на полу нарочно для него, он шутливо ответил: "Конечно, я должен был бы устать, но в пути такое повидал, что не заметил искушной дороги". Вот ну, так рассказывай. Видишь, все готовы тебя слушать, сказал Абай и облокотился на низкий круглый стол, стоявший перед ним. Действительно, необычно весёлый вид Базыралы обратил на себя внимание всех. Все с любопытством ждали, что он скажет. Ту Базыралы не заставил себя ждать. Он приподнялся на подушках. Лицо его, ярко освещённое светлой лампой, горевшей на столе, было оживлённо. В комнате было тепло. Базаров уже отогрелся, на бледных щеках выступил лёгкий румянец. Что же это выходит? сказал он с мнест. Я приехал сюда послушать Акеинов. «А оказывается, они хотят слушать меня». «А кыны охотно уступают вам очередь, Базеке», — ответил за всех Магаш. «Рассказывайте, пожалуйста». «Я сел на коня еще до зари». «От подножий Чингиса путь далек». Начал Базаралы. «Когда подъезжал Кынгис, Коль гаинару было уже светло. Еду по землям Жумана и вдруг на одном холмике увидел такой сбор, который ни во сне, ни приснится, ни в бреду не привидится. Как бы вы думали, кто собрался на этом съезде? Четыре козла и Жуман Все невольно рассмеялись. Базарлы продолжал. Все четыре козла привязаны к кусту. А он сидит против них, как мула, перед учениками и получает, помахивая палкой. Так увлекся, что и топота моего коня не услышал. Я подъехал поближе, да и думаю, посмотрю, что это за необычайный съезд у Иргизбаев. — Я не знаю, что это за необычайный съезд у Иргизбаев. Теперь все уже громко расхохотались, засмеялся и Абай, калыхаясь всем своим грузным телом, но на лице базаралы не было и тени улыбки. Но «Ну, я решил, что грешно не подслушать, надо же понабраться ума, ведь у Ергисбая в жуман, пожалуй, самый старший. Я тихонько слез с седла и подкрался сзади. И Базаралы, то и дело пребываемый взрывами смеха, рассказал, что он услышал. Оказывается, нынче утром, когда Жуман подъехал к своему стаду, Мискара пожаловался отцу на этих четырех козлов, которые не давали козам пасти. Жуман, обругав пастухов, что они не надели на козлов вовремя фартуки, приказал изловить всех четырёх и привязать их то, что ни один из них, видимо, не чувствовал же собой вины, возмутило Жумана, и он привычно многословно начал ворчать. Возлы слушали, наклонив головы, тупо глядя на бороду Жумана и сеялись его поднуть. Это окончательно возмутило Жумана, и он разрядился бесконечной болтовнёй, упрекая козлов и поразнь и всех вместе. Когда базралы подсёк к нему сзади, Жуман говорил, размахивая своей длинной палкой: "Эй вы, четыре дурных козла, попробуйте сказать, что вы не мутите всего стада. Бестыдники, постыдились бы вы Бога. Чего ты на меня уставился, чёрный дурак? Ты из них самый молодой, значит, должен быть и самым скромным". Это и первый смутьян, первый развратник, негодяй. И Джуман стукнул палкой по рогам молодого чёрного козла. Тот в ответ яростно загрез бородой и рванулся на привязи, пытаясь боднуть Джумана. "Он ты какой? Поглядите-ка на него, выходит он ещё и первый драчун. Молод, молод. А вон какую бородищу отпустил в упор самому Азимбаю!" И Жуман, обрадовавшись своей удачной остроте, сам засмеялся, покряхтывая от удовольствия. Стоило ему назвать черного козла Азимбаем, как и остальные три превратились в его воображении в людей. Рядом с молодым черным стоял рыжевато-желтый козел, его отец, поэтому он получил имя Азимба так и Жана. Серый козел, давно известный своей хитростью, был назван Жиренше. А бурого огромного козла с высокими острыми рогами злобного и дрочливого Жуман покрестил Уразбаем. И тогда началось то, что заставило базаралы смеяться всю дорогу от Кальгайнара до Акшуки. Жуман начал обличать неукротимый нрав всех четырех козлов Азимбая, Токежана, Жиренше и Уразбая и склонность их ко всякого рода смуте. Старик, словно на холме суда, произнес целую обвинительную речь. Выяснилось, что с утра до вечера эти четыре смутьяна не дают покоя мирным козам, мешают им пастись, разбивают стада. Укоряя козлов, Жуман находил все более гневные и горькие слова. И всё повышая голос, он громко обличал: "Уразбая, Жыранчэ, Такижана и Азимбая в склонности к разврату, любви к насилию, перечисляя их преступления, и дошёл до того, что даже вспомнил о Бае". Сколько проклятий народов на вашей совести. Прав обай, когда обвиняет вас негодяев, смутьянов, насильников. Подождите, будет и на вас управа. Понесёте Господню кару, поплатитесь за слёзы несчастных. Базаралы рассказал это, искусно подражая голосу и повадкам Жумана. Слушатели давно уже хохотали безумовку, а Бай, задыхаясь, вытирал глаза. Базаралы закончил. Семьдесят пять лет болтал попусту наш жуман пустослов. Наконец все же доболтался до чего-то путного. — Ну, скажите сами, кто из ваших Иргизбаев додумался до таких справедливых слов? Вот вам и жуман болтун. "А Zeke? А видел он вас?" спросил Акылбай. "Беда в том, что едва начал он говорить так толково, меня схватил кашель. Он оглянулся и как закричит: "Тетка у тебя взяла синегодный сынок у меня!" Я уж не знаю, растерялся ли старик или просто нрав его взял вверх, только он вдруг стал опять самим собой. Показал на гору Дагалан и спрашивает, «Вот ты много в жизни повидал, в далеких краях был. Скажи-ка, сколько, по-твоему, весит та гора?» Снова раздался взрыв смеха. Базаралы продолжал, «Ой, жумик, я говорю, вот на это-то у меня ума и не хватило, не знаю, что сказать». А как вы думаете? Он на двух сот важности и говорит: "Глаза весы, а разум судья". По-моему, вершина Дугалана весит 5000 пудов. Молодёжь долго ещё продолжала подшучивать над болтливым стариком, а Игирим из лиха Начали приготовление к чаю. За круглым столом все не могли бы уместиться. Его вынесли и прямо на ковре постелили большую скатерть. Круг гостей широко раскинулся, и началось чаепитие. Пора было начинать песни и чтения стихов. Базарылы, как самый старший среди всех, взял домбру и протянул её к кокпаю. Самовар, уже почти опустевший, вынесли, чтобы вскипятить вновь, и кокпай начал петь свою поэму. Она оказалась очень длинной. Кокпай восхвалял в ней деяния хана Аблая. Самовар уже успел снова закипеть его внесли в комнату, а Купай всё ещё продолжал перечислять дела знаменитого хана. Потом он перешёл к словословию предков Абая. Но тут безрылы пахлопал, увлёкшись, окинулся Акына по колену. Подняв глаза на Абая, Купай заметил, что тот слушает поэму со скучающим видом. Купай прервал пение и опустил домбру. Бажеравы быстро заговорил: "Не ждуйте меня, джигиты, что я первым начинаю разговор. Кроме меня, все здесь акыны, начинай сабая. Но, как сказал Ходжа на средин, когда кругом много куриц, нужен хоть один петух. И раз я нынче только один слушатель среди вас певцов, то я и скажу своё мнение". Абай одобрил его намерение. Базарлы, недовольно поглядывая на Кокпая, начал. «Ну что ты пел, Кокпай? Величаешь Аблая драгоценным ханом, мудрым, готов быть жертвой его духу. Покончил с Аблаем, перешел к его предкам. Если бы я тебя не остановил, ты повел бы нас на поклонение к их могилам. Сказать по правде... Не нравится мне всё это кокпай. Разве мало прославляли ханов и султанов невежественные акыны? Они и прошлые времена и топтали, и загадили своими песнями. Не лучше ли нам забыть про это? Не могу я слушать такую поэму после стихов Абая. Не идёт она мне в сердце. Может быть, я заблудился? Иду неверным путём. Скажите мне сами,